Глава 3. Око за око. На мостике захваченного корабля царило прямо-таки праздничное настроение. О, кто пришёл? Ну что, поздравляю. Хоряняка, судя по красному носу, поплывшему взгляду и флаги в руке, уже что-то отмечал. После того, как он научился заманивать кота в отсеки и запирать там трезвый хоряняка, не ходил. С чем? поинтересовался у него Рика. Как это с чем? С приобретением. Мы отжали старовинный корабль у чистильщиков. Ты хоть представляешь, сколько он стоит? Не хочется тебе портить настроение, но мы его себе не оставим, заметил Юджен. Да, понятное дело. Продадим, получим денджаты. Мы не будем его продавать, не будем оставлять себе. Как это? А что тогда? Бросим? Отправим к звезде, пусть сгорит, ответил Текс. Чего? Вы совсем что ли оплоумели? Нет, мы как раз при памяти. Усмехнулся Юджин. А вот и нет. Совсем не соображаешь ничего. Чего именно? Этот корабль был украден у наемников. Пусть то их конторы уже нет, но люди-то остались. Что они сделают, когда узнают, что нашелся их старый корабль? Вой купите его. Что ещё? И вообще, не мы же у них ива джали. Докажи. Да До чего доказывать? Скажем, всё как есть. Что отжали у чистильщиков? Да. А теперь подумай, кто решится на такую покупку? Как думаешь, что сделают чистильщики с новыми владельцами, когда корабль где-то засветится? Какой кретин так подставится? Впрочем, даже если и найдётся такой кретин, Стоит только появиться на горизонте чистильщика, как он тут же сдаст всю подноготную. Где взял корабль, когда, за сколько и главное, у кого. Да чистищики и так ищут не для того, чтобы по голове погладить. С этим кораблём мы хребнём горя. Чистищики это полбеды. Ещё ведь есть и власти. Вот пригоняем мы корабли, что говорим? Нос на пале чистильщики на корабле наёмников. Ты понимаешь, что хрен поймёшь, кто вообще был владельцем корабля. Да плевать. Главное, что мы станем. Если на корабль заявляются права, причём захват корабля был произведён посредством боевых действий, то на выяснение всех обстоятельств потребуется от 3 месяцев до полугода. Да ладно, с фартом ведь всё быстрее решили. Практически мгновенно. Э, нет, ты не равняй. Фарт был зарегистрирован на Копалок. На нём висела куча жалоб. Плюс поймали его как раз в момент атаки на другой корабль. У нас ещё и свидетели были. А тут так не прокатит. Будем сидеть и куковать несколько месяцев, точно. При этом весь срок мы должны будем пробыть на станции, куда подгоним корабли и не покидать её. Теперь вопрос: оно нам надо? С нами и Тексон может. Нет, ни хрена, возмутился Текс. Я в это дело не буду вписываться. Мне только чистильщиков не хватало на хвосте. Трус. Хмыкнул Тапок. Чего? Текс моментально развернулся к Тапку, который развалился в капитанском кресле. Говорю, что ты трус. Из-за того, что не хочу, как ты тупо отстреливаешь чистильщиков. Благое дело. Пожал плечами Тапок. Этих уродов слишком уж наплодилось, и без них мир стал бы только лучше. то ожидать, что чистищики имеют право на существование, пусть первым бросит в меня камень. Таковых не нашлось. Среди старейшин, на которых чистищики охотились, дураков не было. Но и законник на подобную речь ответить ничего не мог, лишь проворчал что-то вроде: "Всё должно быть в рамках закона". А они сейчас нас пытались взять в рамках этого твоего закона. Мы дали отпор. На этом всё. Слушайте, перебил их спор хороняка А чего же бояться? Они наверняка стукнули, что нашли нас, так что неважно. Они о нас не сообщили, перебил его Юджен. Другим кораблям передали ли что-то, что засекли неизвестный корабль и идут на перехват? Больше в эфир ничего не передавали. Откуда ты это знаешь? Марго уже взломала логи и посмотрела последние сообщения. Ну, тогда сам Бог велел. Хароняка, хватит. Мы не будем забирать этот корабль. Он медленный и неповоротливый. Он создаст нам кучу сложностей. А если мы ещё и за него на станции застрянем. Уверен, что поблизости есть и другие корабли чистильщиков. До встречи с нами инфообмен шёл весьма активно. Думаю, тут их целая эскадра. Эскадра? Ну, если так, то да, проблема. С трофеем нам не уйти, перехватят. Тху ты. И ещё один слился. разочарованно произнёс Тапок. Эй, я закончила. Корабль под нашим управлением. Подола голос Марго. И ещё одно, пришло несколько сообщений. О, это интересно. Тапок тут же развернулся в своём кресле и несколькими касаниями к сенсорной панели заставил главный экран на мостике зажечься. Запустил на нём это самое сообщение. Типа на экране Рико узнал сразу же. тот самый, что было в сообщении, адресованном ему. Как там его, претори и ордена изначальных Грачтаниян. Ну, вроде так. Корвет Болония, говорит флагман святость, доложите ваш статус. Немедленно сообщите идентификатор обнаруженного корабля. Экран стал тёмным, но затем на нём появился снова претори. Корвет Болония, на связь. Немедленно сообщите ваши координаты и статус. Следующее сообщение. Корват, мать Клянусь мат твою. Клянись, если ты решил захватить корабль и сбежать, тебе не жить. Человек на экране выглядел не просто злым, он был в бешенстве. Последнее сообщение было текстовым, и оно гласило: "Всем кораблям второй эскадры разделиться по сектору и искать корвет Балония. Задача по обнаружению захвату ракота остаётся приоритетной". Так. Выходит, чистильщиков тут действительно был не один корабля целой эскадры. Причём все они целенаправленно искали ракод. И балония таки нашла на ну, свою беду. Это надо ж так попасться. На хруст летели по чужим идентификаторам, а улетали уже под своим, чтобы не иметь проблем с кораблями Гардан. И тут на тебе, чистильщики нарисовались. А самое неприятное менять идентификатор сейчас уже не имело смысла. слущики будут ловить все корабли, что им попадутся. Зато в сообщении от притурия говорили о том, что с капитаном захваченной балонии у него были проблемы. Точнее, проблемы были у капитана, то ли в его лояльности сомневались, то ли имелись за ним косяки. Но теперь понятно, почему балония не сообщила об обнаружении ракота. Этот самый карват, судя по всему, хотел провернуть всё сам, захватить старателей и за счёт этого реабилитироваться. да только всё пошло явно не так, как он рассчитывал. Более того, Рико подозревал, что этого самого корвата грохнули ещё в Ангаре. Да и вообще, скорее всего, там положили и остальных более-менее важных чистильщиков. Во всяком случае, те, кто остался в живых, кто дежурил на мостике, почему-то сообщения или сигнал бедствия не отправляли. Вряд ли они на что-то надеялись или были непроходимо глупы. Более вероятно, что у них просто на это не было прав. Опа! Обрадованно хмыкнул Тапок. Да не я. В его голосе звучало и удивление и злость, и спектр эмоций был столь широк, что разгадать их все было делом непосильным. Но Рика был готов поклясться, что Тапок знает этого самого Притория лично и имеет на него зуб. Знаешь его? спросил Текс, видимо, как и Рика, уловивший интонации Тапка. Еще как. И за этим засранцу мы уже 2 года гоняешь. Зачем? Чем, как думаешь? Чтобы убить. Ну, в этом я не сомневаюсь. Но чего именно за ним гоняешься? Есть рыбы покрупнее. За ним должок. И я намерен его вернуть. Ну, как отсидишь за свои? Начал было текст, но так его перебил. Не тошь, извини, дрог. Но ждать несколько лет сидеть за решёткой я не собираюсь. А куда ты денешься? Если попытаешься что-то выкинуть, то уже выкинул. Тебе красплался в улыбке. И крайне не советую дёргаться. С этими его словами в потолке открылись люки, из них выпрыгнули турели. Мгновенно встали в боевое положение, каждый из них взяла на мушку кого-то из здесь присутствующих. Корабль теперь под моим управлением. И зачем он тебе? Что ты хочешь делать? замодить сюда чистящиков, а главное то не Яна и всех положить. Э, слушай, ты делай как хочешь, но мы пас, категорично заявил Юджен. Сваливайте. Я не прошу, чтобы вы в это ввязывались. Так, стоп, так не пойдёт. Взревел Тексу, повернулся к Тапку, откнув в него указательным пальцем. Ты арестован, бросил Пошко, а и руки за голову. Разбежался. Ступай к кофе и не дёргайся. Троньёшь оружие, и турель тебя нашпигует свинцом по самой брови. Так что на твоём месте. Это курам насмех. Вдруг выпалил текст чеканя каждое слово. Эта его фраза была настолько нелепой, что все присутствующие удивлённо уставились на него. А затем тапок вдруг обмяк в своём кресле. Оружие выпало из его рук, глаза закрылись. Он словно бы заснул, потерял сознание. Марго Первым с похватился Юджин. Что дам с кораблем? Тапок действительно умудрился собрать управление, едва только я взломал и протоколы безопасности. Сейчас секунду, пытаясь все вернуть и откатить его приказы. Ты уж постарайся, а то знаешь ли, некомфортно стоять, когда в тебя турель целится. Сейчас, сейчас. Что это было, что ты сделал? – спросил Рика у Такса. Страховка. Как знал, что понадобится. Что еще за страховка? Если я произнесу фразу, это курам на заткнись, заорал хороняка. Угомонись, на тебя это не действует, успокоил хороняка Юджин. Да мало ли. Ну, так что за страховка? Да небольшая. Модификация стандартного софта на индивидуальном чипе. Если произнести кодовую фразу, человека можно попросту отключить. Что и случилось. А и что у каждого есть такое? Да нет же, успокойтесь, только у этого типа. Он, когда ещё в клоне не проснулся, я попросил работников клон-центра установить это дополнение. Охренеть. Это? Я же говорю, как чувствовал, что понадобится. Турыли внезапно сложились, ушли назад в потолок. Люки за ними захлопнулись. Всё, сделала. Услышали старатели голос Марго. Молодец, девочка. Быстро решила. Спасибо. А теперь пошевеливайтесь. На скайерах помехи. Скорее всего, кто-то из гипера прыгнул в эту систему. О, вот и чистильщики. Надо сматываться. Не так быстро. То, что нам придется оставить корабль, дело ясное. Но никто не говорил, что мы не можем забрать отсюда все ценное. О, ну наконец-то в твою голову залетела такая правильная мысль. Вы идиоты? А если второй корабль чистильщиков успеет сюда, то как мы уйдем? – взывал Текс. Отстань! Никто не помешает старателью взять положенный ему трофей. Да к черту ваши трофеи! Нас уничтожат или захватят. Успокойся, все будет в порядке. Не надо меня успокаивать. Нужно немедленно уходить отсюда. Даже корабль можно просто бросить, плевать. Ну нет, мы таки отправим его к местному солнцу. А пока поставим на нужный курс. Приберём всё самое ценное. Кстати, хочу, чтобы мы убрались отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Помоги с погрузкой. Чёрт бы вас подрал, зло прошипел Текс. Эй, Текс! Текс, слышишь? Да? Что тебе надо? Текс развернулся к крику, готовый обрушить на него всю свою злость. Кажется, Тапок в себя приходит. А чёрт, только этого не хватало. Помоги. Тапка так и вернули на место, вновь надели наручники, приковали к стене. Беда логота, как они успел прийти в себя. Если говорить честно, Рика испытывал сумбурные эмоции касательно случившегося. С одной стороны, он был на стороне Тапка, а не Такса. Первый делал нужное дело. Всю эту шваль вроде чистильщиков давно нужно уничтожить. В конце концов, это позволит сохранить жизни нормальным людям. Это сделает весь мир безопаснее и спокойнее. Текс же со своим гипертрофированным желанием соблюдать закон лишь раздражал. Более того, когда ему самому что-то нужно было, он мог спокойно закрыть глаза, не обращая внимания на отдельные детали или даже согласиться на убийство человека, пусть и корпората-предателя. Он находил законное основание для этого. Вроде как приводил аргументы, но всё это звучало фальшиво. Во всяком случае для Рика А быть может, всё дело было в том, что Тапок собирался у бичистильщика, который угрожал самому Рику и его друзьям. Избавиться от проблемы, при этом самому не прилагая никаких усилий для этого. Разве не Утачи? Вполне возможно, что Тапок сам не справится, но всё же он сможет уничтожить несколько чистильщиков. Уж в этом Рик не сомневался. А может и вовсе Тапку стоило помочь? В конце концов, враг у них один. Ну, случилось, как случилось, и ничего с этим поделать было нельзя. Как бы река ни хотел помочь тапку, но как это сделать? Освободить? Так ведь, как только текс с ним столкнётся, стоит законнику произнести ту самую фразу, как тапок вновь отключится. И что дальше? Не убивать же законника. Между тем, хороняка и Юджену успели развернуть корабли и направить его на местную звезду. Движки баллона и работали в форсированном режиме, с каждой секундой разгоняя здоровенный корабль все больше и больше. Ну а сами старатели сейчас в спешке таскали все, что представляло хоть какую-то ценность, в трюм ракота. Точнее таскал Юджин, помогали ему в этом активированные Марго Аоды чистильщиков. Хранец же чинил, или скорее латал, опарили ракота. Лететь с открытым трюмом в принципе было возможно, но... Старатели решили, что у них есть время и возможность провести ремонт хотя бы на скорую руку. А уж дальше попав на станцию, всё это уже можно будет поправить, довести до нормы. Карика, Текс присоединились к Юджену и Аоду, принялись таскать груз. Хотя Текс явно был зол, работал он молча, не отлынивал и не пытался филонить. Супцуна, когда прозвучал сигнал тревоги, они успели перетащить много чего интересного на ракот. А, чёрт, кажется, началось. Вздохнул Юджен и опустил ящик, который пёр из-под части. Просто напало бо в себе под ноги. Марго, что там? Корабль идёт на перехват. Идентификатор неопознан, но я почти уверен, что это чистильщики. Вызывают на всех частотах, но сигнал закодирован. Ну, понятно. Я же говорил? Зло бросил Текс. Из-за вашей жадности мы попали. Нам просто не дадут уйти, не выпустят. Зато трём набели, да? Успокойся, всё решим. Как? Скоро узнаешь, просто доверься мне. Ага, как же? Вернувшись на мостик, Юджен уселся в кресло канонира, включил терминалы, запустил диагностику. Ты что, в бой собрался вязаться? Удивился Текс. Тип того. Они на спор вот. Но ну, они смогут продержаться до момента, пока к ним не потянется подкрепление. О, так долго бой не продлится. Что ты черт возьми задумал? «Да ничего особенного. Помнишь, как нас самих поймали? И да еще бы. Пальнули из полицейского имени рода и отключили нам все сись. О черт! На лице Тек сочеталось изумление, удивление и облегчение. Рикалиш усмехнулся. Сам он уже понял, что задумал Юджин. Марго, сколько до цели? Спросил Юджин, включив связь. Четыре тысячи стремительно сокращается. Они на Таран идут как будто. Просто пугают, или хотят заставить нас поменять курс, или проверяют, управляет ли хоть кто кораблем. Что будем делать? Ничего. Будь любезна, скажи, когда дистанция будет три тысячи. Поняла. Секунды тянулись мучительно долго. Но Марго догадалась вывести на головной экран мостика картинку со сканера, повесила и счетчик, на котором была показана дистанция до цели. Когда на табло засветилась три тысячи сто, Юджин начал действовать. Запустил систему наведения, активировал эмми оружия. Несколько секунд и система сообщила, что готова открыть огонь. Юджину потребовалось всего несколько секунд, чтобы задать цель, вычислить упреждение. Все же импульс достигнет вражеского корабля не сразу. Из огромной дистанции на это потребуется несколько мгновений, если не секунд. А затем он довольный собой прямо-таки хлопнул ладонью по клавише активации орудия. Лампа мигнули, напряжение на корабле ощутимо просело, но спустя пару секунд всё вернулось в норму. Корабль пропал со сканера, сообщила Марго. Значит, мы его вырубили. Вот теперь нам точно пора сваливать. Добить бы, с этойкой снисходительностью предложил Хароняка. Нет уж, слишком большая дура, слишком прочная оборона и слишком много бэка придётся потратить на неё. Она нам надо. А если ещё кто-то из этих уродов потянется. МП быстро не стреляет. Ей теперь несколько часов на зарядку нужно. Что ж, тогда сваливаем. Вздохнул хороняка.